представляющего собой двойной проводник, скрученный витками с определенным шагом и частотой, а также замкнутый на себя наподобие ленты Мёбиуса. Сноска. Мёбиус. Август Фердинанд, 1790-1868 годы. Немецкий математик установил существование односторонних поверхностей лента Мёбиуса. Как ну?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 И тихохонько, интимная, так да на ушко, мне шепчет. «Миша, выручай! У меня сайт не открывается!» Я его спрашиваю, какой сайт? А он, а вот у финдиректора открывается? А я ему, да какой сайт-то? Тогда коммерчески выдает фразочку. «Не скажу! У меня, блин, челюсть так и отпала, натурально!» Ну, говорю, нет, так нет, и поворачиваюсь, чтобы с кабинета выйти.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 Только вечером, когда все сотрудники агентства разошлись по домам, я подкрался к столу компьютерщика. — Ну как успехи? — спросил я. Суворов устало потер глаза и сказал. — Знаешь, братишка, твоя вещица весьма занятная, но ужасно допотопная. Написано на бейсике под доз, к тому же очень коряво и громоздко. Пришлось переводить на СиПлюс и адаптировать к Линуксу. — А почему не к винде? — удивился я ишка посмотрел на меня, как на убогого. Да потому, что управлять маломальски серьезной аппаратурой, требующей передачи информации в реальном времени, из-под винды не получится в принципе. Проверено на практике. Даже с не слишком быстрым ЭЦП форточку сумудряется терять данные. Буфер измерительной карты уже заполнен, а ей приспичило выполнить какую-либо свою операцию. И все. Результат ухана. Понял?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 а по-другим – сильная недостача. Если оставить команды в первоначальном виде, то работа устройства будет очень неустойчива. Чтобы исправить этот недостаток, нужно знать принцип работы всего аппарата. А что хоть это за хреновина? Машина времени, честно сознался я. Да что вы говорите, – иронически буркнул Бэдмен. И схема этой машины времени у тебя есть. Ну а как же?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 оглядывая наши довольные морды и позвякивающие при каждом движении пакеты в руках. — Вот гады! Словно запах чуете! Только пожрать сел, пачку пельменей сварил. Два часа одну тарелку никак прикончить не могу. Ковыряю, ковыряю. — Что, уворачиваются? — совершенно серьезным видом спросил я. Горынч хихикнул, но хмурого вида не оставил.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 Заклеймил меня Гарик. «А если серьезно, что за аппарат?» Приемо-передатчик, работающий на сверхдлинных волнах», пошутил я. «Дедуля в почтовом ящике делал прибор для связи с подводными лодками». «Нет, братишка, бери выше». «Для связи с инопланетными кораблями», подхватил Бэдмен. «Ага, бородящими просторы галактики», закончил я фразу. «А если честно...»